Глава двадцать третья. Сервади. Я проснулся в цепях. Опять. Ну, почему со мной постоянно происходит какая-то дрянь? На сей раз в помещении не было ни окон, чтобы впустить свежий ветерок, ни масляных ламп, чтобы дать мне свет, и, разумеется, никакой мягкой постели. Я сидел привязанный к деревянному стулу, А воздух был таким затхлым, что казалось, в моих лёгких он превращается в пыль. И кругом царил непроглядный мрак. Эй! Нет ответа. Я бы испугался, что снова потерялся в тенях, если бы не тяжёлые цепи на плечах. Руки были связаны за спиной, да вдобавок кто-то обмотал мои пальцы шипастой проволокой, чтобы я уж точно не сотворил никаких магических жестов. Словно этого недостаточно. Но нет, рот зажали каким-то металлическим аппаратом, который мешал чётко выговаривать слова, и стало быть, я не смог бы произнести формулу заклинания. Видимо, в этой стране не слишком-то церемонится с арестованными. Сколько я здесь пробыл? День, неделю. Я предполагал, что после драки с охранниками минимум пара рёбер, кажется, сломаны, но хотя всё тело болело, переломов вроде бы не было. А откуда-то послышался еле уловимый звон колокола, а потом открылась дверь. В комнату хлынул свет, и мне пришлось зажмуриться. Шаги, не тяжёлые, но чёткие, чеканные, военные. Ещё один стул, ножки царапнули пол. Похоже, стул поставили прямо передо мной. Никакого скрипа дерева. Тот, кто сел на стул, вероятно, был не слишком крупного телосложения. Это могло оказаться полезной информацией. Не будь я связан. Чьи-то руки ухватились за штуковину, затыкавшую мне рот. Послышался щелчок, и штуковину вытащили. Я проглотил слюну с привкусом металла. — Почему бы тебе не открыть глаза? — спросил голос. Я не мог понять, мужчина это или женщина, но человек говорил на наречии джентеп, хотя явно был не из моего народа. Странная любезность, подумал я, или может просто способ застать меня врасплох? Я слишком долго просидел в темноте, жду, когда ты погасишь фонарь, не хочу, чтобы он меня ослепил. И с какой стати мне заботиться об удобстве шпиона джентеп? Теперь я был уверен, что голос принадлежит женщине. Она говорила ровно, без эмоций, просто информируя, что ей плевать на мой комфорт. И все же спустя пару секунд мне показалось, что свет погас. Я открыл глаза. Странное дело, но первой моей мыслью было, что женщина чем-то напоминает Фериос. Я не мог определить ее возраст, она была по меньшей мере лет на десять старше меня, но резкие черты лица и суровый взгляд еще больше старили ее. У женщины были темные кудрявые волосы, доходящие до плеч. Это меня удивило. Полицейские и солдаты предпочитают встречься коротко, чтобы противник не ухватил за волосы во время боя. Возможно, это какой-то знак статуса. А может, она достаточно хороша в бою, чтобы не позволить никому себя схватить? «Тебя что-то беспокоит?» — сказала она. «Да». Только то, что я прикован к стулу в какой-то крошечной комнатуньке, неизвестно где, и понятия не имею, живы ли мои друзья, а сидящая передо мной гитабрика глядит так, словно раздумывает, какую часть тела отрезать первой. Мне нравятся твои волосы, сказал я. Предки, почему я снова говорю о волосах? Как выясняется, я не великий мастер общаться с женщинами. даже с теми, которые приходят лишь за тем, чтобы допрашивать и пытать меня. «О», — сказала она, — «а ты наблюдательнее, чем я думала». «Серьезно? Фраза «мне нравятся твои волосы» позволяет мне казаться умным?» Она вытащила из кармана монету, ту самую, что подарила мне старая Аргосия. «Где ты это взял?» «Никогда раньше ее не видел». «Да ну», — женщина подбросила монету в воздух. Она упала ей на ладонь, как любой другой кусок металла, странно. Всякий раз, когда я играл с ней, монета, казалось, зависала в воздухе на долю секунды, а падая вращалась. Говорят, что в правильных руках Сатакастра, на вашем языке монета стража, может открыть любую дверь или замок. Увы, не в моих. Она снова подбросила её в воздух. Возможно, потому что я не танцующая с монетами и не шпионка. Я тоже. Она одарила меня улыбкой, показав, что оценила шутку. Неужели? Ну, я полагаю, в наши дни осталось не так много к Кастрадазе. Раз ты говоришь, что монета не твоя, оставлю-ка я ее себе, покуда не найду законного владельца. Вот черт. Она вытащила из-под стула маленький ящичек. Внутри звякали металлические инструменты, вызывая в голове видения страшных мук и изощрённых пыток. Меня зовут Сервадие Завярате Дразу, сказала женщина. Я агент службы безопасности Казарана. Это место, ну, у него есть название, но оно тебя скорее пугает, чем утешит, имея в виду, что это место непроницаемо. в том числе и для магии Джентеп. Теперь я чувствую себя в большей безопасности. Если женщина и решила, что это смешно, то не подала вида. Я задам тебе несколько вопросов, и ты мне на них ответишь. И даже не обязательно было добавлять в голос угрожающие нотки. Надетые на меня цепи и так зазвенели отбившие меня дрожи. Прекрати, — сказал я себе, — будь как Фериус. Чем ей страшнее, тем более смело она действует. Бравада, как она сама любит это называть, один из семи талантов Аргоси, похоже, ее любимый. Я мысленно перебрал составляющие ее длинного имени. Сервади род занятий, Драццо должно быть фамилией. Те статус в семье, и поскольку это не заль, как у Джанучи, очевидно, она не глава семьи. То, что осталось, видимо, имя. Приятно познакомиться, Завера, сказал я. Я бы поцеловал твою руку, как должно поступать джентльмену, но я погремел цепями, не имея возможности. Арта Валар отозвалась она лёгкой улыбкой: "Талант отваги у Аргоса, но боюсь, здесь тебе это не поможет". Не думаю, что сумел скрыть удивление. Она много обо мне знала и, вероятно, о Фериус тоже. Не вполне справедливо, учитывая, что я ровно ничего не знал о ней. Был лишь один способ получить эту информацию. Ты сказала, у тебя есть вопросы. Она вытащила что-то из своего ящичка, длинный тонкий предмет с заострённым кончиком, сверкавшим в свете лампы. "Нет, пожалуйста", крикнул я. Это через чур даже для моего артовалар. Завяра и ухом не повела, она извлекла второй предмет в небольшую бутылочку. Будет использовать болезненные яды. «Предкин, ну почему вы никогда...» Сервади достала третий предмет, маленькую записную книжку, и лишь тут мой охваченный ужасом мозг сообразил, что кошмарные орудия пыток, при виде которых я едва не обмочился, это перо и чернильница. «Ты назовешь мне имена лорд-магов своего клана», — сказала Завяра. Расскажешь об их магических специальностях и о зажжённых татуировках? Перечислишь всех других магов Джентепа, о которых у тебя есть информация? Особенно интересно узнать о любых подробностях их жизни, которые они предпочитают хранить в тайне. Подожди, откуда мне знать? Ты предоставишь мне сведения о пути Аргоси, которым идёт женщина, называющая себя Фериус Перфекс? Назовёшь всех других аргосисов, с которыми познакомился, и расскажешь о том, какими путями следуют они, перечислишь все карты дискордансов аргоси, созданные за последние 7 лет и тех, у кого они хранятся. Зачем ей всё это? Почему 7 лет? Если она думает, что я обладаю такими сведениями, почему бы не спросить сразу обо всех картах? Я не знаю ничего подобного. Ферриус, просто карточный фокусник, я никогда не встречался с Аргоси. Конечно, это ложь, но дело принимало опасный оборот. Пришло время делать то, в чём я действительно хорош. И раз уж зашла речь, ты в заправду думаешь, что лорд-маги Джентеп позволит недоучке посвящённому выведать их секреты? Я всего лишь меткий маклядди, просто оказался не в том месте, не в то время и Снова зазвенел колокол, тот, что я слышал раньше, только на сей раз мелодия была несколько иной. Завера прищурилась, и в её глазах мелькнула досада. "Мм, давай приступим", она окунула перо в чернила. "Начни с Ferius Perfectus. Расскажи мне всё, что ты о ней знаешь". Колокол снова зазвучал, повторяя последнюю мелодию. Казалось, это раздражало девушку, и хорошо. Это не облегчит мою участь, но теперь я знала Заверя то, что она не хотела показать, а знать нечто подобное о человеке, когда ты в его власти, это странным образом успокаивает. Нет, Завера, полагаю, что сегодня не отвечу на твои вопросы. Она посмотрела на меня, как усталый дворник смотрит на последнюю соринку в конце долгого рабочего дня. Отложила перо и записную книжку и потянулась к своему ящику. то, что она вынула на сей раз, определённо не было пишущей принадлежностью. Вид инструмента наводил на мысль, что им можно причинить сильную боль. Опять зазвонил колокол, в этот раз Завера проигнорировала его и подошла ко мне. "Надеюсь, ты простишь меня. Я сделаю это для своей страны". Она взяла меня за подбородок и так сильно сжала челюсть, что рот открылся сам собой. В другой руке она держала свой инструмент. И теперь я увидел, что это клещи. Итак, ты хочешь, чтобы я рассказал всё, что знаю, спросил я. Зубы стучали от клеща, завера чуть отодвинула их, но не убрала. Говори. Ты не просто какой-то там рядовой сотрудник службы безопасности. Ты работаешь в китабрийской тайной полиции, может, даже командуешь ею. А все эти бессмысленные вопросы о лордах магов моего клана ты просто хочешь замаскировать то, что тебе действительно важно, вопрос о Фериус перфикс. О, и я знаю ещё одну вещь. Она поднесла клешчик уголку моего правого глаза. Какой уже? Колокол зазвонил в четвёртый раз, теперь особенно настойчиво. По крайней мере, я на это надеялся. В этом здании есть кто-то главнее тебя, и примерно через 30 секунд он войдёт в эту дверь. И тогда, готов поспорить, спектакль закончится. Заверас наклонилась ближе и прошептала мне на ухо: "Ты слишком сильно полагаешься на свой арт-овалар". Она погладила меня клещами по щеке. "Кто-то приходил сюда и просил свидания с тобой. Представитель вашего народа" Уж не знаю, почему его впустили, но в такие дипломатические тонкости я не вдаюсь. Так или иначе, человек этот, на мой взгляд, довольно интересный. Хотя его вкусы в одежде оставляют желать лучшего. Она слегка... Олиповатая, я бы сказала. Олиповатая? Она говорит о том, красном. Когда колокол зазвонил вновь, Завера швырнула клеща мне на колени. Он просил, чтобы я оставила свои инструменты здесь. Ужас накрыл меня с головой точно волны бесконечного черного океана. Проклятие, моя идиотская самонадеянность. Почему я решил, что могу блефовать с дознавателем? Чертова Фериус со своей придурочной в философии Аргосе. И Рейчес туда же. Это он всегда трындит, что надо быть отважным в любой ситуации. Дверь распахнулась. Свет был таким ярким, что я видел лишь очертания трёх фигур на пороге. Две имели военную выправку охранников. Третья была ниже и шире и громче. "Хватит", провозгласила Кридара Джануча Зальгасан. "Ты просила позволить тебе переговорить с юношей, и я позволила. Но это слишком далеко зашло, Сервади Завера". Она сделала акцент на слове серваде. Очевидно, это был не слишком-то высокий ранг. С другой стороны, Джануча, вероятно, не знала о подлинном звании завера. Творец, мне обещали 2 часа с арестованным. И ты их получишь, ответила Джануча в другой раз. И в каком-нибудь приличном месте, а ещё там будут чай, пирог и наблюдатель в моём лице. Кстати, за чай и пирог платишь ты. «Этот шпион Джентеп пытался убить вас, Кридара Джануча. Ваша ценность для нашей страны достаточно велика, чтобы, если я, пожалуй, лордом-торговцем, тебя отправили в какое-нибудь очень неприятное место. Ты свободна, серваде Завера». Ни на миг не потеряв самообладание, Завера коротко поклонилась и сложила свое имущество обратно в ящик, а потом ушла. Но до этого, приостановившись в дверном проеме, сказала мне... Твой Арто Превис не дурён, но его недостаточно. Арто Превис талант торговца к восприимчивости. Он позволяет увидеть то, что другие видеть не хотят. Так что, думаю, это был комплимент, вроде как: "Эй!" крикнула ей ей. "Да. Монета всё ещё у тебя?" Я посмотрел на двух охранников, стоящих у дверей, и хорошо бы кто-нибудь вернул мне шляпу. Завера Повернулась на каблуках и улыбнулась почти почти тружелюбно. Вынула монету из кармана и швырнула её в меня. Она приземлилась ко мне на колено рядом с клещами. Слишком много арта валар это опасно, Келен Аргус. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Да? Ну, может, и я её с нетерпением жду. О, бредки, просто заткнись и не перегибай палку. Ты начал вести себя как белка-кот.